Глава 13 Наум. Ночной ветерок шевелил верхушки деревьев. Рядом надрывалась горлица, гулка ухая, и оглушительно стрекотали цикады. Внизу в городе лениво перебрехивались собаки и распивались петухи. Кто-то невидимый шебуршился и скребся в зарослях неподалеку. Близилось утро, изрядно похолодало, а на землю опустилась густая роса и туманная дымка. Наум плотнее укутался в темный плащ, оставленный Аратом, которого он сменил на посту, и окинул взглядом окрестности, освещенные неровным лунным светом. Все было спокойно, и Наум натянул поглубже капюшон, задумавшись о своей новой жизни. Наконец-то Иоли разрешил встать в ночную стражу. Наум еще немного сердился из за недавней несправедливости. Вчера, когда назначали постовых, командир отправил его спать, словно мелюзгу какую-то. И было бы за что, но подумаешь, отравили. Он уже и очухался давно. Сам наследник лично из своего меха водой отпаивал. Но и Оле и слушать не захотел, нахмурился только. И Наум мигом убежал в спальню, лишь бы учителя не гневить. Кусты рядом с Наумом затряслись, и оттуда на тропинку выбрались ежи. Впереди вышагивал толстый, здоровенный глава семьи, а за ним двигались ежи поменьше. Ну и топают же они, словно не ёжики, а коровы. Наум подобрал небольшой камешек и кинул в толстого предводителя. Тот недовольно фыркнул и ускорился. Наум проводил глазами ежиное семейство. «Если бы я на посту не стоял, быть бы вам в котле», — подумал Наум и посмотрел на громаду старой крепости. В животе заурчало. Замотанные кормили их в плену раз в день, липкой, горькой бурдой из проросших зерен с шелухой. Не то что здесь, в воинской школе. Иоли первым делом велел вычистить дом, вытащить рухлить, гнилье, отбившуюся штукатурку, а сам, пока ребята избавлялись от хлама и таскали добро и скарб из крепости, развел огонь в печи и приготовил в большом котле густую похлебку. Наум подумал о горячем с дымком, сытном вареве, в котором встречались мясные кусочки, и погладил себя по пузу. В животе вновь заурчало. Когда он бегал по городским улицам, воруя и попрошайничая, чего только не ел. И лягушек, и собак, и змей, и ящериц. Крысы самые вкусные, но уж больно хитрые и осторожные. Ежи в трущобах мигом бы слопали вместе с иголками. А Иоля обещал, что кормить будет каждый день. Наум скинул капюшон, приглядываясь и прислушиваясь к ночной жизни. Ежи шуршали внизу, спускаясь по тропинке. Иоли велел стащить туда бревна, валежник, колючие стебли ежевики и разбросать. Словно деревья сами давным-давно так попадали. Командир пояснил, что это воинская хитрость, и теперь по тропе, кому не попадя, так просто не пробраться. Иоли болтать не любит. Но если скажет, что обязательно выполнит. Сказал, что будет кормить, значит будет. Такого славного человека на ум первый раз в жизни видел не бьет, кормит и драться учит. Вот и наследник признался недавно, что Иоли за них поручился, а иначе быть бы им опять на улице. А еще Иоли его с жертвенника вытащил, прямо из-под кривого ножа выдернул. Теперь на ум за командира, кому хож глотку перегрызет. Один убогий дурачок заикнулся, что Иоли не наш, из горских чужаков. И дурни так отмутузили. Всыпали по-тихому, чтоб не орал. Учитель строго-настрого запретил драться снизу послышались треск веток и приглушенные удары. неужели ежи расшалились? Наум прислушался и всмотрелся в сумрак На помощь из за тучи выглянула луна. и он вдруг увидел среди туманных прядей много много фигур в темном у подножия холма перед хлипкой преградой из сгнивших брёвен Незнакомцы возились с завалом, пытаясь бесшумно растащить. Наум увидел, что парочка врагов стоят поодаль и крутят головами во все стороны хвала пагуту. В лунном свете мальчишка разглядел бледные овалы лиц. Наум выдохнул. Это не замотанные уроды, а обычные люди. Мальчишка не медлил ни мгновение. Нападение. Сейчас ворвутся в дом и всех перережут спящими. Или опять за решетку посадят. Наум плюхнулся на землю и пополз по тропке вверх к школе. Темный плащ надежно укрыл и спрятал от врагов. Как только тропинка повернула, скрыв стеной деревьев от взглядов противника, Наум вскочил и дунул, что есть мочи. Влетев во дворик, он с разбега треснул уснувшего на воротах постового и кинулся в дом. Едва мальчишка переступил порог, как тотчас затрепыхался в мертвой хватке. Шеи прижали холодные лезвия ножа, и он затих. «Командир!» — просипел Наум, увидев край горской бурки. Его тотчас отпустили и развернули лицом к проему, откуда лился лунный свет. «Наум?» — глухо спросил Иоли. «Что?» «Нападение!» Еле, сдерживая крик, прошептал Наум. «Возятся перед завалами! Скоро будут здесь! Всех во двор! Молча!» Иоли толкнул его в комнату, где спали товарищи, а сам выбежал наружу. Наум первым делом разбудил Маху и Арата, спящих рядом с дверью. А потом уже втроем они двинулись по спальне пинками и затрещинами, поднимая пацанов и затыкая им рты. Вскоре все ученики новой школы, всколоченные и растерянные, столпились во дворе. Иоли бесшумной тенью появился в проеме ворот и прошипел громким шепотом. «Молча и быстро вверх, в крепость!» Ребята замялись, закрутили головами. Никто не хотел возвращаться в страшные логово замотанных, да еще и ночью. Наом подхватился и погнал глупцов к воротам. Арат и Маха принялись помогать, и вскоре уже вся толпа бежала к крепости. Они остановились только на самом верху, шумно переводя дыхание. Наум огляделся увидев жертвенную плиту в самом центре и понял, где они очутились. На миг ему стало не по себе, но Иоли теперь уже, не пряча голос, заговорил. «На школу напали. Кто? Не знаю. Много. Они поймут, что мы были там. Может, придут сюда. Мы и спрячемся». Иоли двинулся прочь, а испуганные мальчишки заторопились следом. Когда командир зашел через пустой проем с выломанной дверью в узилище, ученики вновь замешкались. «Неужели опять за решетку?» Зашушукались в толпе. Но Наум уже понял, что задумал командир, и потому крикнул, не скрываясь. «Да живей же, полудурки! Мы под землей спрячемся!» Наум угадал верно. Иоли прошел через полумрак узилища и задержался у стены. Раздались удары кресала, и вскоре в руке командира оказался зажженный факел. Что Иоли сделал, чтобы стена раскрылась, Наум не увидел. Моргнул, и стены не стало. Он подтолкнул вновь застывших ребят вперед. Командир стоял рядом с проходом и держал факел повыше, чтобы все разглядели, куда идти. Наум с Махой шли последними, и Оли кинул связку факелов, и Маха ловко поймал ее. Едва они вошли в темень подземелья, как командир зашел следом, и толстенная стена сама собой тихо опустилась, отрезая ход назад. «Волшебство, не иначе!» Возбужденные пацаны загомонили, но и Оля оборвал галдеж: «Нужно молчать! Идти только за мной!» С этими словами командир протолкнулся сквозь присмиревших мальчишек и двинулся вперед. Посредине широкого прохода чуть слышно журчал ручеек, упрятанный в желоб. Завороженные ученики двинулись за одиноким огоньком факела. Слева и справа в сторону ходили отвороты, но командир шел прямо. И вскоре остановился у завала камней. Когда Наум с Махой и Аратом приблизились, командир подошел к ним. Он подпалил один из факелов и сунул в руки Науму мешочек с огнивом. «Пойду за помощью», — сказал командир, строго глядя в глаза. «Спрятались мы надежно. Не найдут. Кричать, плакать, шуметь не надо». Иоли осветил завал из булдыганов, уходящий под потолок. «Наверху наша школа. Это колодец во дворе. Они, — командир выделил голосом это слово и качнул головой наверх, — будут искать, могут услышать. Нужно оставаться здесь и не шуметь и ждать. Я приду, понятно? Говорил командир вроде негромко, но услышали все. Так что в ответ кивнула не только их троица, а вся школа. Ученики жались поближе к горящему факелу, который длинный мах одержал на вытянутой руке высоко над головой и с тревогой, и надеждой смотрели на удаляющийся, в неизведанную темень огонек. Командир спешил за помощью, чтобы спасти их. Остах В выходной день в доме купца Буддала Неста хозяева принимали дорогих гостей. Во внутреннем дворике установили легкий навес из парусины и накрыли богатый стол. И гости, и хозяева уже отдали должное кулинарным шедеврам и встали за стола. Во дворике остались одни дети. Остах стоял у оконного проема в гостевой комнате и смотрел во двор. Воин широко расставил ноги, держа перед собой большую кружку, исходящую паром, и прихлебывая ароматный напиток. Богатеем Атриана горский чай, так прозвали напиток, пришелся по вкусу. За травяной сборы справно платили золотом и требовали еще и еще. У фонтана Фидал боролся с Олтером. Оли слишком много думал и потому частенько проигрывал. Раскрасневшийся Фидел подозвал старшего брата и медленно показывал на нем переднюю подножку. Олтер нахмурился, выпятил подбородок и внимательно следил за другом, повторяя движение. Все друзья переживали за наследника и готовили к скорму поединку с бычком Миллиаром. «Хороший у тебя сын!» — сделав длинный глоток, сказал Остах. Он поставил пустую кружку на широкий подоконник и глянул на Кайху с Хиндой. Брат с сестрой лежали бок о бок, в тени навеса, и следили за тренировкой. Щенок осклабился и лизнул сестру в ухо. «И за кайху, спасибо, поворачиваясь спиной к окну, поскреб щеку остых. «Верно служит. Выручил. И не раз». Буддолнес невнятно замычал. «Из-за кляпа ничего толком не разобрать. А с заткнутым ртом много не поговоришь». Он сидел на низеньком, вычерном креслице, с заведенными назад руками. Голые ноги плотно примотаны к ножкам кресла. Туника с искусным орнаментом разрезана от ворота до паха, а обнаженная грудь с глубокими царапинами высоко вздымается. Взгляд купца, обреченный и упрямый, следил за приближающимся горцем. — Давай с легкого начнем. Еще раз. Остах присел на мрамовный столик рядом. — Плавуса из городского совета ты найдешь и дом на наследника запишешь, как на имперского гостя. Купец торопливо кивнул. «Теперь о тяжелом. Про Эндера». Купец дернулся всем телом, и кресло заскрипело. Остах вздохнул, подтянулся к Буддулу и резким движением выдернул кляп. «Говоришь про резню добрых, учиненную замотанными. Ты ни сном, ни духом?» Купец недобро зыркнул из-под нахморенных бровей и кивнул. «Когда в Атриане разгорелась ночная война, к тебе в дом пришел незнакомец», — продолжил Остах пристально разглядывая беспомощного купца и отслеживая малейшие движение на его лице. «Он был в капюшоне, и его лица ты не видал. Узнать не сможешь». Купец вновь кивнул. «Он угрожал, что тебя выкинут из торгового союза. Грозил долговой тюрьмой и рабством. Велел рассказать о тайной торговле с дорча земляным маслом. Он глухо сказал купец и закашлялся. Он на детей намекал. Как бы чего... — Остах продолжил. — Ты ответил, что никакой торговли нет, а масло ты принимал в дар от Эндира, пару бочек всего. А торговли впрямь не было, тебе ли не знать? — загорячился купец. — Торговли маслом с тобой и вправду не было. — А вот знал ли ты о наших ночных караванах или нет, это вопрос. Остах помял губу и продолжил допрос. — И он тебе поверил? — Послушай, Остах! — устало прикрыл глаза Буддал. «Я же и впрямь не знаю ничего. Догадывался, что ты с Гимтером крутишь под носом у торгового союза. Но я же не знаю ничего. А когда не знаешь и говорить не о чем, об оружии, что я привозил, он не спрашивал. Его одно масло интересовало». «Его интересовало только масло и больше ничего», — повторил себе Остах. ему слишком крутилась рядом, зудела над ухом, но Остах все никак не мог ее поймать. После того разговора к тебе в помощники определили Солида. Невысокий, светловолосый, кучерявый. Подонок вынюхивал и высматривал в горах Дорчериан, прикрываясь твоим именем и твоей торговлей. Затем шифровал письма и отправлял неведомо кому. Осовать нос в его дела тебе не велели. Остах повторил услышный от купца. — Ага. Буддал нашел себе силу улыбнуться. Только недавно бедолага упился и шею себе свернул. Хоть и не напивался пьяным ни разу. А к смерти Эндера он не мог руку приложить. В горах Солит оказался уже после...» «Уже после...» — тихо повторил Остах и достал из ножен кинжал. «Нет моей вины в смерти твоего господина!» — обреченно прошептал купец. Остах зашел за спину Буддала. «Клянусь всеми богами, Буддал Нест! Если ты утаил, что...» Купец почувствовал рывок и понял, что руки свободны. Мгновением позже Горец смахнул ножные путы. Буддал потянулся и потер запястье, а Остах подошел к окну. Покачавшись с пятки на носок, Остах пробарабанил пальцами по подоконнику и чуть слышно сказал «разговаривай сам с собой». «Значит, обманул меня зайчонок. но ну, ничего, сочтемся». Он выглянул в проем и крикнул. «Олтер, барат, собираемся!» Повернув голову в полоборота, воин добавил. Хорошие друзья у твоего сына. Калитка стукнула, и владения и купца остались позади. Остах поморщился. Нехорошо вышло с будолом Может, обиду затаить. И Оля, похоже, почувствовал неладное. Ушли-то, не попрощавшись. И хозяин из дома проводить не вышел. Остах двинулся вдоль высоченной каменной ограды, а Баррет с наследником потянулись следом. Вроде и живут здесь люди не бедные, а узко, как в собачьей кунуре Рядом рынок, и каждый клочок земли столько золота стоит. С другой стороны переулка высилась глухая стена, до которой можно доплюнуть. За ней располагался невидимый отсюда рынок и торговые ряды. Со стороны площади, на которую выходила улочка, послышались вопли и отборные ругань. Остах поднял голову и увидел, как сцепились две телеги. Одна из лошадей дернулась, встав на добы, и рванулась вперед. Вторая телега накренилась и с гулким грохотом перевернулась на бок, наглухо закупорив проход и перекрыв видимость. Со стороны площади послышались рев и бабские причитания. Перед нищим телеги, словно из-под земли, выросли несколько крепких мужских фигур. Сжимая в руках широкие ножи, они скорым шагом двинулись навстречу. Остах одним движением задвинул наследника за спину и прижал к стене. Глухо зарычал Кайхур. Воин обернулся. И увидел, как с противоположной стороны надвигается еще одна группа разбойников. «Будал, сука!» Яростно прошипел остах и выдернул тесак. В левой руке дрожал верный нож. Наследник за спиной вытащил кинжал. «Олтер!» «Купец ни при чем!» — хотел крикнуть я наставнику, но не стал. Незачем отвлекать перед боем. А схватка предстоит нешуточная, это я сразу понял. «Выкрутимся, Ли!» Я подозвал Кайхура и вытащил кинжал. Как чувствовал, взял сегодня с собой не учебный, а боевой подарок Барата. Я посмотрел на приближающихся всех с двух сторон головорезов, ну и рожи. Грамотно засаду подготовили паскуды. Нужно прорываться к телегам и биться там. Сегодня выходной, на площади людно, услышат стражу звать начнут. Душегубы могут и назад сдать. Однако дядька считал иначе. Он вертел головой во все стороны, пытаясь найти верное решение, и не находил. "Барат, отрывисто сказал наставник, искоса глянув на кинжал в моей руке, — «встречай тех, что справа, не горячись, мимо, чтоб никто не прошел». Барат качнул мечом и бросился вперед, дабы встретить неприятели как можно дальше отсюда. Противники бросились навстречу. «Храни тебя, отец Глубин, наследник!» Чуть слышно прошептал Остах и кинулся к подходящим слева врагам. Напоследок он крикнул. «Не вздумай лезть под руку! Тесно!» Итак, вижу, что тесно!» — проворчал я. На это дядька и сделал ставку. В такой узости один умелый воин может успешно отбиваться от нескольких противников сразу. Только в глазах дядьки уверенности не видать. А вот решимости погибнуть, меня защищая, сколько угодно. «Что же делать?» — я закрутил головой. «Что же делать?» — зазвенело железо. Барат сцепился с неприятелем. Сблизившись, воин Дорча, Неожиданно присел и полоснул по выставленной ноге противника, а сам отступил. Молодец, барт Но бой только начинался. У здоровенного мужика, следующего неприятеля Дотча, обнаружилось короткое копьецо. Он умело делал выпады, вовремя уклоняясь. Ловко использует длину древка, паскуда. И тоже метит вниз, норовит бедро проткнуть. Кайхур понял, что без него не справится, сорвался с места и бросился вперед. Проскочив у Барата между ног, он прыгнул, не обращая внимания на просвистевшие рядом лезвие кинжала, и вцепился к горе копейщику в пах. Тот громко ойкнул и посунулся вперед, уткнувшись наконечником в землю. Кайхурат отпрыгнул и спрятался у Барата за спиной. Дорча не терял времени понапрасну, чиркнул кончиком меча по шее копейщика и встал в стойку. Я оглянулся. Перед дядькой уже лежал один из противников, и Остах использовал тело как преграду для нападающих. Но дела у дядьки были плохи. Улочка в этом месте слегка расширялась, и вдоль стены, вжавшись всем телом, крался худой мужичонка с красивым лицом. Противник остыха, рослый детина, молотил мечом, что есть мочи, не давая ни единой возможности отвлечься. Крысёныш протиснулся все таки мимо наставника и подбирался к его боку. Я даже кричать не стал. Дядька сам все видел, только поделать ничего не мог. Кайхур позвал я и бросился к крысёнышу. Вдруг над головой просвистело, и между лопаток худосочного завибрировала стрела. Тот рухнул ничком. Просвистел еще раз, и головорез с мечом закрутился на месте. Из шеи торчала оперение стрелы. Противники замешкались, и Остах врубился в них, надеясь на крепость кольчуги. Я обернулся. Бледный, всколоченный буддал с натянутым луком в руках стоял на самом верху каменной ограды собственных ворот. Купец абсолютно гол. На груди виднеются кровавые царапины, а за спиной болтается закинутый наспех колчан. Купец, сузив глаза, сосредоточенно посылает стрелу за стрелой. Я глянул дальше. Противники барата, завидев лучника, замешкались. За их спиной кто-то перемахнул через сцепившиеся телеги и бросился вперед. Еще один разбойник спешит на подмогу. Приглядевшись, я узнал и Олташа. Горец вихрем влетел в неожидавших ударах сзади противников. Барат поднажал, и вскоре на ногах не оказалось никого из нападавших. «Отбились! Спаси нас, отец глубин!» — раздалось над ухом. Кайхур гавкнул, соглашаясь. Белая мордочка кровожадного щенка испачкалась вражеской кровью. Раскрасневшийся дядька хлопнул меня между лопаток, и я едва не влетел в стену. Там, откуда он пришел, виднелись только валяющиеся тела. «Кое-кто пытался убежать!» Эти валялись цепочкой на расстоянии друг от друга со стрелами в спине. К нам подскочил взволнованный Иолтыш. «На новую школу напали», — выдохнул он, — «детей увел в подземелье». Веселье мигом слетело с дядьки. Он размял лицо, дернул себя за губу и качнул головой. «А это уже война, ребятки. Идем». Он взмахом сжатого кулака поприветствовал купца, крутящегося на верхотуре ограды, и орущего в глубину двора на слуг, которые все не могли найти лестницу. И как он без лестницы наверх забрался? Мы приблизились к телегам. Перевернули их нарочно, сомнений нет. Стражникам, небось, приплатили, чтобы ушли с площади пиво пить. Кто же это все придумал? Вдруг сбоку метнулась плотная тень, и я отшатнулся. Седой, красномордный старик с обезображенной губой попытался садить нож в живот остуху. Барат, как на тренировке, пропустил нападавшего мимо, рубанул вооруженную руку и, завершая движение, воткнул нож в шею. Толстый старик рухнул под ноги дядьки, заливая сапоги темной кровью. «Что? Не утерпел, зайчик?» «Решил сам за всем присмотреть», — спросил Остах у поверженного, вытирая носки сапог, а в пыли тела. Барат, живьем нужно брать, живьем!» — устало добавил дядька, и мы схватились за оглобли. На ум. Командир ушел. Навалилась тоска. Все расселись на каменном полу рядом с завалом. Потом мальчишки расшалились, залезли в ручей, начали брызгаться. Пришлось вмешаться и раздать пару тумаков. Наверху наступал рассвет. И из-под завала посветлело. Стало повеселее. Огонь решили потушить, чтобы не полить зря факелы. Огниво-то командир оставил. Кто-то из мелких зашушукался и заныл. Что и Оль их бросил, не вернется. Но тут даже вставать не пришлось. Ныти мигом намяли бока, чтобы ерунды не говорил. Науму, развалившемуся посредине завала, постелив под себя плащ, послышались голоса. Он покрутил головой. Говорили наверху. Со двора доносились мужские голоса. Но слов не разобрать. Сонные мальчишки тоже услышали посторонние звуки и насторожились. Уже изрядно разведнелось, и беспорядочное нагромождение булдыганов, уходящих под потолок, высилось перед Наумом. Виден каждый камень. Осторожно, стараясь не шуметь, Наум полез наверх. Подбежал встревоженный Маха, но Наум только дрыгнул ногой и прижал палец к губам. Понятливый Маха кивнул и показал взволнованным пацанам кулак. Наконец Наум долез до свода коридора, оперся на кладку колодца и присел на большой камень. — Никого тут нет! — горланили вдалеке. — Зря оперлись, ноги ломали, и царапались все. — Хорош орать, тащи давай! — Что там? «Много хабара в доме!» «Вот уроды! Они же по школе нашей шарят!» «Только-только успели прибрать!» «Был здесь, кто, говоришь?» Отчетливо раздалось сверху, словно над ухом, Наум на ум аж вздрогнул от неожиданности. Видать, собеседники подошли к колодцу. Трепье, где спали, тепло еще!» пробурчал второй голос. «Долго мы возились, услышали нас, вот и сбегли!» «Что любимчику скажем?» подошел третий послышался смачный звук харканья. «Да пошел он в задницу, любимчик твой!» Зарали издалека. Сеевой, придержи коней!» Вновь послышался первый голос. Наум обмер. Это имя ему знакомо. Все в трущобах знали Сивого. Его ватага обдирала даже дряхлых старух и убивала заломанный грош. Вот значит, какие гости к ним пожаловали. Вовремя успели скрыться. «Ты людей в крепость послал?» — продолжил первый. Наум понял, что это вражеский командир. «Послал. Только побаиваются людишки, место-то гиблое. Не будут лазать. Поверху глянут, и все. Долго нам ждать? Какая разница? Уплачено. Так че горло ты дерешь?» «Ага. За мир уже за вином побег. То дело. С вином я тут хоть до паготовых дней сидеть готов. Ты, мрит наших приструни». Вновь послышался строгий голос. «Нечего с этим отребьем вино хлистать! Караулы поставь, хвосты накрути, гляди в оба глаза!» «Понял командир!» Пробасили в ответ. Совещавшиеся у колодца замолкли и ушли. Теперь вдали раздавались только вопли. Однако затеяли драку, не поделили найденное вино. Наум слушал, как невидимые разбойники грабят школу и сжимал кулаки от негодования. Нужно дождаться, когда они перепьются, и всех перебить. Плевать на Сивого и его ватагу, — разошелся Наум. Воинскую школу он уже считал своим домом. Вот только ихний вожак велел своим людям не пить. Отдернул себя Наум и задумался. Вдруг послышалось шиканье, и Наум глянул вниз. Ого! Рядом с Махой стояли и Оля с братом, строгий старый наставник и наследник со щенком. — Когда это они успели подойти? Да еще так тихо! Крепко же он задумался. Наум тихонько спустился и вытянулся перед Иоли. «Командир!» Наум громким шепотом быстро пересказал всем услышанное. Все задумались. Старый наставник смешно дернул себя за нижнюю губу и кивнул Иоли. Они с братом запалили факелы, а Остах затопал вперед. Все двинулись за ним по широкому коридору вглубь подземелий. Колодец с освещенным завалом остался позади. «Молодчина, Наум!» К мальчишке подошел наследник. «Важные слова передал!» Наум после добрых слов осмелел и спросил, «А куда мы идем?» «Ох!» — закрутил головой наследник, словно разглядывая стены вокруг. «Вот только не видно низги, темень, хоть глазкали. «Мы в такое место идем, закачаешься! Столько тайн и загадок вокруг! Как бы я хотел с вами там пожить!» «Так оставайся, господин!» «Никакой я тебе не господин!» Вдруг рассердился наследник. «Зови меня Олтером!» «Хорошо, Олтер!» — послушно ответил Наум. — Ты, парень правильный, присматривай там за мелкотней, чтобы не сунулись, куда и шеи не попереломали. Там гад замотанный за мной бегал, так в яму ловушку свалился и шею себе сломал. Хо, — Хо, врешь? не поверил Наум и запоздало прикрыл рот ладонью. — Прости, господин! — Олтер! — качал у него перед носом кулаком наследник. — И ничего, я не вру! Этот урод за мной с кинжалом бежал, а я от него! Я яму увидел и перепрыгнул а он в нее со всего маху угодил. «А чего это он за тобой бежал?» — спросил Наум и осторожно добавил. «Олтор». «Зарезать хотел», — дернул плечом наследник. Наум с уважением посмотрел на спутника. Он-то думал, что Олтор просто чистенький господинчик, который вкусной жратвой по три раза в день пузо набивает. А их предводитель, значит, ого-го, какой! И ничего, что еще мал. Недаром и Оля его слушает. «Мы сейчас придем и лампы зажжем». — Там два больших хранилища с маслом есть, с огнем к ним не суйтесь. — А так все смотрите, только осторожно, ноги не переломайте. Но главное — наследник придержал на ум за локоть — одна загадка покоя не дает. В умных книгах написано, что в древности днем там было светло, как наверху. — Под землей? — не поверил на ум, я гляделся. Вокруг колыхалась голодная темнота, подбираясь, чтобы цапнуть. — Так в умных книгах написано, — строго ответил Олтер. А книги не врут. Наум неуверенно кивнул. Книги он видел всего пару раз в жизни, и то издалека. — А что вы с этими делать будете? — спросил шепотом Наум и кивнул назад, с грабителями. Наследник хитро улыбнулся и подмигнул мальчишке. — Есть один лекарь. Вот он придет ночью и всех вылечит. Наум вспомнил темнокожего, поющего великана, который двумя страшненькими тесаками кромсал замотанных и повеселел. — Да уж, этот лекарь всех врагов вылечит. Разом и навсегда. Остах. — Что с захватчиками делать будем? — спросил Оли. Они уселись передохнуть за столом в подземную столовую. Вокруг носились спасенные барванцы. Посадили их себе на шею. Во что превратился секрет ночной тропы добрых? Долго тайна подземелья не продержится. Эх, надо было мелюзгу пинком под зад отправить на улицы Атриана. Откуда они и взялись, и дело с концом. Вчерашние беспризорники аккуратно зажигали одну за другой настенные лампы. С другой стороны, и задумка наследника хороша. Кто знает, сколько лет еще здесь куковать. Надо врастать, устраиваться накрепко. Осток давно смирился, что уйдет к отцу глубин в Атриане, не успев больше повидать гор Дорчериан, которым успел прикипеть. Недаром Хродвиг-таки дотянулся, приговорил изгнанием. Жаль, Рокона с больше не увижу. Да и с Гинтром есть о чем потолковать. Раздался виск. Мелкотня обнаружила каменную чашу с водой, где недавно спал заблудившийся Оли. Ну, сейчас начнется. Однако обошлось. Подоспевший вовремя троица пареньков постарше, мигом приструнила Шулунов. Наблюдающий за этим, Иолташ едва заметно улыбнулся. — Может, и будет толк, — признался сам себе Остах. Тогда, через десяток лет, когда оборвавши подрастут, за спиной Олтера будет серьезная сила. И Оли сможет сделать бойцов из гологоногих. А в этом Остах не сомневался. В конце концов, Дан Эндер из «Выкупленного раба», вчерашнего доброго, сумел вырастить Танаса себе в помощь. Вспомнив об Эндере, Остах вновь посмурнел. Разгадка гибели законника вновь ускользнула. Зайца прибили, и ниточка оборвалась. Рыбак нутром чуял, что таинственный незнакомец в капюшоне связан с интересами торгового союза. Многое может рассказать. Уж спрашивать рыбак умеет. Но где искать этого незнакомца? Мало ли вокруг людей в хломидах, плащах и капюшонах. Остах прислушивался, о чем говорят спутники. «Разговор дельный, но подопечные не понимали главного». «Это война», — разлепил губы Остах. Раз любимчик впрягся, война на ночных улицах Атриана. — Значит, победим в войне, — пожал плечами наследник. — Втроем, — хмыкнул Остах. — Почему втроем? — надолся Оли. — А я? — А я вот думаю. Тебя связать и здесь держать, чтобы ты опять посредь боя не оказался. — Почти всерьез, — сказал Остах. — Шутки наследник не принял. — Позовем Тумму, — упрямо продолжил Оли. Остах задумался. — Тумма хорош, молод, свиреп, силен, быстр. Еще и видит в темноте. Тумма — великий воин, кто спорит? Вот только один великий воин, — Устах вытянул перед собой указательный палец, и три отличных воина, — он показал три пальца, — не смогут выиграть войну. Пусть мы отобьем дом на скале. Пусть даже никого не ранят и не прирежут. Что дальше? Устах вновь слегка пристукнул ладонью по столешнице. Придут полсотни сильных и возьмут дом назад. Это война, мальчик. Подтянем Баларов, — заупрямился наследник. Тебе, грубый Диан, сам говорил. Нужна помощь, только свистни. Булогичей попросим подсобить. Наследник выломал из огарка факела обожженную щепку и набросал рисунок углем на столешнице. Дом в середине, обнесенной ограды. От него тропинка вниз в город и дорожка наверх к крепостным руинам. Мы ведь можем с двух сторон напасть, так? А что если мы сделаем так? И наследник склонился над немудренной картой, оторвавшись от схемы, победно оглядел собеседников. А насчет победы в ночной войне я предлагаю вот что. Рядом с хохотом пробежала стайка мелюзги, и Оли понизил голос. Что? прогремел вскоре вопль наставника. Китовым отец глубины, все его рачи и Эхо заметалось по подземному залу, раздавая расшалившимся мальчишкам подзатыльники, заставляя вжать голову в плечи и умолкнуть.